Глава тридцать пятая. Признаюсь, я бы хотела, чтобы меня переубедили. Если бы до этого Аргант не обошелся со мной, как с ненужной вещью, и я уже молчу о пропавшем без вести Доране. А если ты не остановишься, я умываю руки, и ты будешь дальше жить в этой разрухе. И вообще, мы договаривались, что ты будешь держаться от меня подальше. Я хотел бы наблюдать за процессом. Как заказчик? Как заказчик посмотришь на результат. Не мешай мне работать. Когда Аргант все таки ушел, я, наконец, смогла выдохнуть, и навести чистоту и привести в порядок старую мебель и ковёр. Без мрачного давящего декора комната преобразилась. И хотя ей ещё требовались некоторые изменения, здесь стало определенно легче дышаться. Список того, что нужно купить, ушел в маг-блокнот. но мне не терпелось убрать темные бархатные занавески, которые теперь портили все впечатление. К счастью, Нейла разыскала в своих бездонных запасах что-то приемлемое в сдержанных светлых тонах. Из-за дождя свежепостиранные шторы сохли бы целую вечность, так что я развесила их мокрыми, решив досушить магией. Заодно и отглажу. С тех пор, как я покинула пансион, моя магия настолько окрепла, что в таких деликатных работах ее приходилось сдерживать. Наверное, дело в том самом поцелуе с Аргантом. Драконья магия имеет свойство при близком контакте передаваться избраннице, благословленной Пресветлым. Вот и мне передалось столько, что теперь приходится нагревать исходящие паром занавески, практически не дыша. Райдель, будь он не ладен, появился в самый неподходящий момент. Заслышав его шаги, я занервничала, и одна из штор тут же вспыхнула ярким пламенем. Не успела я среагировать, как дракон за моей спиной послал воздушную волну, мгновенно сбившую пламя и распахнувшую окно. Сквозь шум дождя, наполнивший комнату, было слышно, как Аргант тихо смеется. «Тебя надо было отдавать в военную академию, а не в бытовой. Тебе ведь моя магия». «Ты буквально пытаешься гладить шторы огнеметом. Я с досады выдохнула и уже хотела высказать свое недовольство, как его руки легли на мои плечи. Контраст холодного воздуха из окна и горячего прикосновения на секунду сбил меня с мыслей. «Я уже говорила это!» Дракон наклонился к моему уху. «Мы не с того начали знакомство!» Попробуем еще раз. Теплое дыхание, коснувшееся моей шеи, заставило сердце забиться быстрее. По коже затанцевали мурашки. Ты прав? Не с того, проговорила я внезапно хрипшим голосом. Понадобилось приложить усилия, чтобы заставить себя вырваться из теплого плена и привести мысли в порядок. Я закрыла окно и обернулась к Карганту, скрестив руки на груди. «Помнится, ты заявил, что я не в твоем вкусе и вышвырнул меня сюда как ненужную вещь, чтобы я не мешала тебе развлекаться. Так ведь?» С лица Райделя мгновенно слетела улыбка обольстителя. Он поморщился. «Лили, здесь ты в безопасности». «Да, но это не причина, по которой я тут оказалась. Ты забросил меня сюда, потому что был зол, и не дал нам ни единого шанса познакомиться поближе». Арган так впиваясь в меня взглядом, в котором опасно вспыхивали алые угли. «Я готов дать нам шанс». «Да, только я теперь не готова». Я попыталась пройти мимо него, но дракон схватил меня за запястье, разворачивая к себе лицом. «Лили, я сожалею», — с трудом произнёс он. «О чём именно?» Райдель стиснул зубы, прожигая меня ненавидящим взглядом. «Я был неправ, когда отправил тебя сюда. Это не было хорошим решением, но, поверь, это не самое страшное, что я сделал в этой жизни». Дракон тяжело выдохнул. Будем считать, что это были извинения. Я высвободила свою руку. Не жди, что после этого ты получишь любовь и семью. Я по-прежнему тебя ненавижу. Аргент с каменным спокойствием выпрямился, сунул руки в карманы брюк и кивнул. Рад, что мне удалось вызвать в тебе такие сильные чувства. Я не жду любви. Я не знаю, что это. «Мои родители ненавидели друг друга. Это семья, которую я знаю». Торжество от того, что дракон признал свою неправоту, вдруг сменилось какой-то пустотой. Я грустно усмехнулась. «В таком случае мы идеальные супруги». Я выскользнула из комнаты. Ужасно хотелось прогуляться, оказаться где-нибудь подальше от Арганта и от собственных мыслей. но проклятый дождь не переставал лить с тех пор, как дракон здесь появился. В коридоре до меня донесся недовольный мужской голос. Аргант разговаривал с кем-то в своей комнате, а потом из-под его двери сверкнула вспышка света. Я зашла в свою спальню и упала на кровать, глядя в потолок. При мысли о том, что Райдель ушел, не дождавшись моей взаимности, Облегчение мешало из с какой-то непонятной тяжестью. Я обняла подушку и свернулась клубочком. Сверху на нас опустился призрак, посматривая на меня черными глазками. «Ну и в бездну его!» — прошептала я. «Как думаешь, с Дороном всё в порядке?» Щенок вскочил и разразился недовольным лаем. «Кажется, он вообще не любит мужчин». «Правильно!» Ты намного лучше. Я погладила призрака, и он довольно завилял хвостом. Так и будем жить тут с тобой вдвоем. Тогда я еще не подозревала, как сильно ошибаюсь. Утром, когда Терта наконец-то перестал все время ходить напряженным и хмурым, а я уже позавтракала в одиночестве и перебирала книги в библиотеке, в холле снова сверкнул свет, и послышались шаги Райделя. а вместе с ними стук тонких каблучков. Нела, это леди Меридес, донеслось до меня. Она поживет какое-то время с нами.